Вера в себя. Да, он мальчик способный. На пассивных тестированиях у него стабильно высокий уровень. Но на занятиях он просто смотрит на меня и ничего не делает. То есть делает, конечно. Пальцы складывает, движения разучивает. Но никаких чар. Это блок. Типичнейший блок. Вам надо назначить ему собеседование с психологом. Только не с Крейной, а с... «Успокойтесь, Марк, не надо гнать», — сухо остановила преподавателя по практике директриса. Сам Лейта сидел в коридоре и размышлял, нарочно ли та оставила дверь приоткрытой. Весь разговор он прекрасно слышал, и если директриса хотела, чтобы он все знал, зачем оставила в коридоре? Мозги сломаешь думать о всех этих хитростях. Взрослые слишком все усложняют. Да еще ждут, чтобы в этих тонкостях кто-нибудь разобрался. Лейта вздохнул и поглядел на свои руки. Самые обычные, с худыми пальцами и неровными ногтями. Несмотря ни на что, он так и не понял, из какого места и как надо тянуть нити плетения. Что тянуть? Какие нити? Это больше всего ставило Лейта в тупик. Марк говорил, что у Лейта низкая стихийная компонента, поэтому надо налегать как раз на рукотворные чары. То, что у стихийников выходит само по себе, мальчику недоступно, и воздействие должно быть осознанным. А вот как раз с этим и были проблемы. Лейта сколько ни пыжился, уже сам, без Марка, ничего не выходило. Он пробовал притвориться, как в детстве, когда в игре пластмассовые пистолеты как будто стреляли, а детская площадка как будто была вражеской базой с укрытиями, дотами и складами. Сначала ему казалось, что надо это как будто обернуть реальностью, притвориться, что получится, и оно сработает. Но не выходило. Порой Лейта брала досада, и он думал, что, несмотря на его способности, его обманывают, и никакой магии на самом деле нет. А порой он надеялся, что директриса однажды скажет, что раз он такой бездарь, то может возвращаться в обычную школу. Но это, конечно, были глупости. Хотя вдруг... Лейта закопался в мыслях так, что прослушал и то, что ответила директриса, и то, что к нему подошел человек. Чуть не подпрыгнул, когда его неожиданно окликнул низкий голос. «Молодой человек! Могу ли я поинтересоваться, чем вы так опечалены?» Лейта дернул плечами. «Да все нормально», — буркнул он, оглядывая человека перед ним. Не очень высокий худой пожилой маг участливо смотрел на него, опираясь на черную трость. Длинные носы начищенных ботинок глянцево блестели под лампами коридора. Улыбка у него была широкая, как у лягушки рот, — подумал Лейта, — а глаза светлые и острые. Вздохнув, маг осторожно присел рядом. Старая банкетка скрипнула под ними. — А мне все-таки кажется, что у вас есть о чем печалиться, — сказал он. — По вашей ауре вижу что вы еще не упорядочили свои энергетические потоки. Лейта пожал плечами и отвернулся. Не то чтобы старик ему не нравился. Просто непонятно, с чего такое внимание. — А у меня такая же проблема в детстве была, — признался старик. — Вот я и не смог пройти мимо. К тому же, как я слышу, у госпожи Тилли сейчас посетитель, и мне придется подождать. Госпожой Тилли звали их директрису. Элейта невольно кивнул, соглашаясь. Там внутри все еще спорили. Это надолго. «У меня не получается», — признался мальчик. так всяк пробовал. Не получается. Никакая магия. Я не вижу и не понимаю, что мне объясняют». «Позвольте поинтересоваться, насколько сильна у вас стихийная компонента». Лейте быстро, пока старик не вздумал сам смотреть его ауру слишком глубоко, сказал. «Воздушное. Очень мало. Я забыл, сколько, но меньше десятки». «Ясно, ясно», — покивал старик. «Что ж, это, кстати, может вполне облегчить дело. У меня другая стихийная компонента, но тоже невысокая. И освоить нестихийную магию мне в свое время помогло вот что». Я представлял воздух некими потоками и плел из них то, что просили. Ну, а вообще налег на практический курс физики и парафизики. Когда понимаешь внутреннее устройство материи, воздействовать на нее не в пример легче. Есть замечательное пособие Саавуса, отличного педагога-дефектолога, который занимался детьми с магическими... «Господин Ингистани?» потрясенно выдохнула рядом с ними директриса. Видимо, спор с Марком закончился, и она вышла посмотреть, с кем разговаривает Лейта. Имя мага ничего мальчику не сказала. Но судя по тому, как директриса схватилась за сердце, а Марк за ее спиной выразительно замахал Лейта, показывая уйти в сторону, старик был непрост. «Нам пора идти», Напряженно сказал Марк, когда понял, что его жесты не доходят до Лейта. Спасибо, сказал Лейта и встал. Ну, за то, что подсказали. Я попробую. Успехов, успехов, молодой человек, благодушно кивнул тот. Ну, Тилли, пойдемте. И скажите, чтобы чаю принесли. Я ехал всю ночь. Уже хочется остановиться и передохнуть. Соврал. С удивлением отметил Лейта, торопясь вслед за Марком. Он обернулся, но в щели захлопывающейся двери ничего не увидел. «Что он у тебя спрашивал?» — с волнением поинтересовался Марк, нисколько не замедляясь. Казалось, что ему хочется удалиться от кабинета директрисы побыстрее и подальше. Спрашивал, почему у меня неупорядоченные потоки. Ему показалось, что я печалюсь. Лейта фыркнул, но Марк не заметил. На ходу нервно ероша свои короткие черные волосы. «А кто он такой?» «Это Ингистани», — сказал Марк. Потом пояснил. «Глава дисциплинарного комитета. Из столицы приехал». «Ого!» — уважительно протянул Лейта. Хотя на самом деле мало что понял. «Ну, дисциплинарный комитет. Ну, столица». Чего так перепугалась директриса? И зачем старик солгал? Но это опять, скорее всего, взрослые хитрости. Лейта в который раз пообещал себе, что когда он вырастет и будет работать, все эти многосложности он оставит кому-нибудь другому. Сегодня за ним опять приехал сова и немного поругался с Марком. Хотел снять Лейта с занятий, и как раз с практики марк взмахивал руками доказывая что лейта нельзя пропускать ни минуты в его то положении а сова нависал над ним иногда кивал и говорил да ты не парься парень потом наверстает я его потом к своим ребятам закину они и фокусом поучат не переживай марк вышел из себя и лейта было жутко неловко за него. Но сова без лишних нервов одержал победу и повез его снова в больницу Савики. Лейта страх как не любил эти поездки. Но когда в прошлый раз он стал бурчать, сова щелкнул его по лбу. «Не хами!» — наставительно сказал он. «А пацан больше ни с кем так и не разговаривался. Поэтому нас с тобой официально к этому делу пристегнули». Лейта никак не мог проникнуться сочувствием к мальчишке. А тот еще в последние дни начал сбегать из палаты. Просто уходил. И ни один из постоянно дежурящих у палаты магов не замечал его. Мать каждый раз была в истерике, и Лейта видел, как она визжала в коридоре, то обвиняя дежурного, что не доследил, то врачей, что они как-то неправильно лечат. Потом ее увела медсестра, дала выпить успокоительного, и женщина тихо плакала в коридоре, пока сына не привели обратно. Только первые два раза все стояли на ушах, пока не стало понятно, что он уходит всегда в одно и то же место. На территории больницы стояла небольшая подстанция, и Саня прятался в глубокой тени у двери. Нужно было спуститься в небольшой приямок с цементными стенами. В этот день мать мальчика не успокоилась, даже когда Саньку вернули. Лейта и Сова приехали как раз, когда уже мальчишка был на месте. Сидел на кровати, завернувшись с головой в одеяло. К нему не пустили. Мать напугала его слезами. И Санька мгновенно прыгал за тумбочку, стоило только кому-нибудь войти в палату. «Это не мой сын», — вдруг сказала мать. Она так и осталась в коридоре, нервно мяла рукава коричневого свитера, натягивая их на худые пальцы. Черная тушь размазалась по лицу. Она отпустила рукава и посмотрела на дежурного мага, который разговаривал с совой. «Это не мой сын», — повторила она. Покрасневшие от слез глаза распахнулись, она и сама была в ужасе от того, что говорит вы привезли кого то другого он только притворяется, он не настоящий. лейта вздрогнул женщина была неприятна ему. она была похожа на его маму, тоже светлые волосы невысокая и худая. Но мама лейта никогда бы так не сказала и не подумала по крайней мере представлять это было до тошноты страшно. Дежурный маг незаметно кивнул медсестре, которая поглядывала на них с поста, и девушка тут же подошла со стаканом. Запах Валеренки заставил Саву поморщиться. «Ну, мы пойдем», — сказал он. Только зря своего пацана сдернул. «Зайди к врачу», — ответил дежурный. «Он хотел что-то передать следователю. Какие-то анализы, что ли? Захвати с собой, чтобы быстрее». Женщина обреченно пила валерьянку, и Лейта, сам не зная зачем, встал рядом, пока сова ходил в ординаторскую. Смотрел на ее по-мужски торчащий кадык, который дергался. «Вы лжете», — наконец сказал он. «Вы так не думаете на самом деле». Мать Сани Жукова медленно опустила стакан и посмотрела на него. «Что?» Я умею слышать неправду, неловко отступая на шаг, сказал Лейта. Вы не думаете, что он не он? То есть, что он не настоящий? Может, они что-то с ним сделали, но ведь это как-нибудь пройдет, я не знаю. Тебе чего надо, мальчик? Резко спросила женщина. Я. Лейта запнулся. Ну, меня тоже она хотела украсть, только не получилось. Там страшно было. «Но я...» «Слушайте», — сказал он, ужасно жалея, что вообще подошел. «Вы так не говорите больше, что он не настоящий». Женщина заморгала и стиснула руки на стакане. Медсестра рядом с ней просто глядела на Лейте. «Отойди от меня», — напряженно сказала мать Сани. «Отойди, ясно? Что ты вообще несешь? Кто ты такой?» Ее взгляд переместился выше, и она отвернулась. Поехали, сказал бесшумно подошедший сова. Может, успеешь на эту свою практику? А вы, дамочка, следите за языком. Что потом своему пацану будете говорить? Думаете, он дураком стал, или не слышит, что вы тут кричите? Женщина снова заплакала, а медсестра вдруг устало улыбнулась, покачав головой. Да идите уже. — сказала она. — Я успокою. — Вы, мужики, конечно, все правильно говорите. Только уж слишком в лоб. Ну, идите, идите. Завтра приезжайте пораньше. Перед обедом поспокойнее. В холле они встретили Ингистани. Старик заходил в больницу в компании двух мужчин, которые почтительно держались позади, словно свита какого-нибудь короля. Сова встал перед ним, неожиданно жесткий и подобравшийся, как перед дракой. «День добрый», — сухо сказал он. Лейте остановился за ним, вдруг испугавшись. «Чего?» Старик вроде улыбался, почти так же, как совсем недавно в коридоре у кабинета директрисы. Но сейчас он был просто похож на лягушку. Никакой искренности в гримасе. «Добрый», — согласился старик. «А позвольте узнать, вы по какому вопросу тут находитесь?» «Расследуем дело. Пропавшие дети? Разве вы лично имеете к этому отношение?» «Имею», — спокойно ответил сова. И в этом спокойствии тоже было что-то жуткое. Сова всегда был бодр или зол, или раздражен а вот такое глухое спокойствие пугало. «Неужели сова чем-то виноват? Что-то нарушил?» лейт хмурясь переводил взгляд с неприятной улыбки Ингистани на напряженную спину куратора. «А мальчик?» — кнул в него пальцем Ингистани. «Тоже?» Ингистани вдруг переменился. Обмяк и расслабился. Улыбка пропала и напряжение ослабло. «Так это ты, Лейте?» «Виноват, и сам не представился, и твоего имени не спросил», раскаянно произнес старик и протянул жилистую руку. «Ну, будем знакомы. Меня зовут Ингистани». Лейте неловко кивнул и пожал его руку, теплую и сухую. Уже в машине он рискнул спросить у молчащего совы. «А чего такое с этим Ингистани?» Сова помолчал немного, потом ответил. «Да вылез, блин. Сейчас начнет порядки наводить, только хуже будет. Он, понимаешь, и не со зла, но тут ведь разбираться нужно осторожно. Вообще нужно разбираться, а он не будет. Сразу построит всех и будет гонять, как будто это поможет». Он еще выдал пару выражений, которые Лейта постарался запомнить и сделал вид, что не слышал. «А можно я посмотрю, чего тут?» — спросил он, кивая на папку, которую сова получил от врача и небрежно запихал в бардачок. Целиком она не влезла и торчала из щели. Сова пожал плечами. «Там выписка только, изменения, которые происходят по анализам, и еще чего-то я не особенно воткнул». Вот это, наверное, сказал Лейта. Реноти, ретино. Зачем он от руки вписал? Нарочно, что ли? Похоже, на ту штуку, которая у меня была. Чего-то там с глазами. -ти -но на тия! Сова вдруг вывернул руль, игнорируя сигналы машин, которых он подрезал, и припарковался у тротуара. Выдернул из рук Лейта бумажку. Ренит, ретин. «Твою мать! Руки бы вырвал! Ретинопатия это, блин! У тебя тоже такое было?» «Это когда я родился», — пояснил мальчик. «Мама говорит, что немного раньше срока, и вот эта штука была. Но потом быстро прошла, а к врачу надо было все время ходить проверяться, каждый год. На всякий случай. Но еще когда этого всего не случилось, меня мама зимой таскала в какой-то центр. Ей соседка насоветовала. Я вообще не понял, что-то там при храме и тётки медсестры в дурацких белых шапках с такими, ну, крыльями в стороны. Меня там осматривали. Как раз искали, не осталось ли чего. Врач удивлялся. Ну, тогда же я еще не знал, что это из-за магии. И медсестра там одна сюсюкала, будто я маленький. Лейта запнулся, Поняв, что грузит сову совершенно ненужной информацией. Правда, сова и не слушал, кажется, машинально барабанил по рулю, задумавшись. Ты последний раз когда был? У врача? Ну вот недавно при регистрации в институте. У меня все в порядке. Она еще сказала, что и тогда все прошло без следа, потому что я, ну, из-за магии. Сова кивнул, задумался. Это-то понятно. Магия у тебя с рождения была только неопределяемая. Это только на здоровье и сказывается. Сейчас, погоди. Он взял трубку и набрал чей-то номер. Слушай, капус, по этому делу с детьми. Подними их медкарты. Посмотри, чем они там в детстве болели. Угу. Нет, не блаш. И вообще, не приехал. Скоро и по твою шкуру придет. Что значит? Угрожаю. Я тебя подружески предупреждаю. Ты, главное, подними медкарты и прикрепление к поликлиникам города. Конкретно смотри по глазным болезням. И вообще все совпадения. Тут у нас, по крайней мере, два совпадения имеются. И если будет больше, то... Ну, да. Ну, все. И мне копии. Лады? Сова постучал пальцем по носу. Лейте уже знал, что эта сова так размышляет. Потом криво широко усмехнулся. «Завтра сниму тебя с занятий пораньше», — сказал он. «Поболтаем еще раз с пацаном».